Глава 51. Недобрый день, одно убийство это грядущего недобрая примета. Ожидание казалось бесконечным. Это было долгое молчание с зудящими затылками и струйками пота, согнутыми спинами и прижатыми к столам в конференц-зале животами. Лукас смотрел вдоль ствола своей жуткой винтовки, сквозь выбитое стекло Вот к нея конференц-зала. Блестящие осколки торчали в оконной раме прозрачными зубцами. В ушах всё ещё звенело после невероятно громкого выстрела, которым Simms вышиб это стекло. Лукас всё ещё ощущал едкий запах пороха, видел тревогу на лицах других техников. Уничтожение стекла казалось совсем ненужным. Вся подготовка Перенесение тяжёлых чёрных винтовок из хранилища, прерванный разговор с Бернардом, новость о людях, поднимающихся из глубины, всё это не имело смысла. Лукас проверил затвор винтовки и попробовал вспомнить пятиминутный инструктаж, полученный несколько часов назад. В патроннике есть патрон, винтовка взведена. Дополнительные патроны терпеливо ждут в магазине. И парни из службы безопасности ещё попрекали его за технический жаргон. Словарь Лукаса разбух от новых терминов. Он подумал о помещении под серверами, о бесчисленных страницах правил, о рядах книг, на которые он только и успел бросить взгляд. От всего этого у него пухла голова. Ещё минуту он тренировался прицеливаться, глядя вдоль ствола. и выводиа крестик в центр кружочка. Лукас прицелился в кучу стульев, вытащенных из зала и сваленных баррикадой возле двери. По его мнению, можно ждать целыми днями, но ничего так и не произойдёт. Прошло немало времени с тех пор, как пробегавший мимо носильщик сообщил новости о том, что делается внизу. Для тренировки Лукас аккуратно сунул палец за предохранительную скобу и коснулся спускового крючка. Он попробовал свыкнуться с мыслью о нажатии на этот рычажок и о подбрасывании ствола после выстрела, о котором предупредил Симс. Бобби Милнер, ученик не старше 16, рассказал Лукасу какой-то анекдот, и Симс велел им заткнуться. Лукас не стал возражать. Он взглянул поверх барьера с турникетом где щетины на чёрных стволов торчало между опорами и над металлическим столом. Там стоял Пётр Биллингс, новый шериф округа. Те ребята пистолет. Рядом Бернард раздавал указания своим людям. Бобби Милнер заворачился рядом с Лукасом, пытаясь улечься поудобнее. Ожидание. Снова ожидание. Они ждали Конечно, если бы Лука знал, что на них надвигается, он не стал бы возражать. Он умолял бы, чтобы ожидание растянулось на вечность. Нокс провёл свою группу через шестидесятые, останавливаясь лишь дважды, чтобы попить воды, поправить рюкзаки и перевязать шнурки. Им попалось несколько любопытных носильщиков с грузами, которые нужно было доставить к утру. И те забрасывали их вопросами о том, куда они идут и почему отключился свет. Все носильщики ушли неудовлетворённые, и хотелось надеяться, не узнав ничего важного. Петр оказался прав. Лестница пела. Она вибрировала под ударами многочисленных ног. Все, кто жил наверху, в основном ходили выше, от темноты к надеждем на электричество, тёплую воду и горячий душ. Анохса и его люди тем временем собирались внизу, чтобы осуществить другие надежды. На пятьдесят шестом у них возникла первая проблема: группа фермеров стояла у входа на гидропонную ферму, спуская через перила связку силовых кабелей, скорее всего, к небольшой группе помощников, которых они видели несколькими этажами ниже. Когда фермеры заметили синие комбинезоны механиков, Один из них крикнул: "Эй, мы вас кормим. Так почему вы не подаёте электричество? Поговорите с IT", отозвался идущий впереди Марк. "Это они выбивают предохранители. Мы делаем всё, что можем". "Ну так делайте быстрее", сказал фермер. "Я-то думал, что недавние энергетические каникулы как раз и устроили для того, чтобы предотвратить этот бардак. К обеду мы всё наладим", пообещала Шырли. Нокс и остальные догнали авангард группы, на площадке образовалась пробка. Чем быстрее мы попадём наверх, тем быстрее у вас будет ток, пояснил Нокс. Он старался держать замаскированную винтовку небрежно, как один из инструментов. А не хотите тогда помочь нам с этим отводом? На 57 почти всё утро было электричество. Мы хотели бы к ним подключиться, чтобы запустить насосы. Фермер показал на кабели, свернутые кольцами на площадке. Нокс задумался. То, о чем просил фермер, формально было незаконным. Если начать с ним спорить, это будет означать задержку, а если разрешить, то может вызвать подозрения. А Нокс чувствовал, что группа Маклеин несколькими этажами выше уже ждет. От скорости расчета зависело все. Могу выделить вам в помощь двух человек в качестве услуги, если только мне не попадёт, что в этом участвовали механики. Да мне по барабану, ответил фермер. Мне главное, чтобы вода пошла по трубам. Чёрли, ты и Корт не им поможете? Догоните нас, когда освободитесь. У Шёрли удивлённо приоткрылся рот. Её глаза умоляли Нокса передумать. Давай, иди, велел он. Шырли подошёл Марк, забрал у жены рюкзак и протянул свой мультитул. Она неохотно взяла его, бросила на Ноксу негодующий взгляд и повернулась, чтобы уйти, не сказав ни слова ни Ноксу, ни мужу. Фермер бросил кабели и шагнул к Ноксу. "Эй, ты вроде бы сказал, что одолжишь нам двух". Нокс взглянул на фермера так, что тот запнулся. "Тебе нужны лучшие, кто у меня есть?" "Осведомился он. Ты их получил." Фермер поднял руки и отступил. Кортни и Ширли уже направлялись вниз, чтобы помочь людям на нижней площадке. "Пошли", бросил Нокс, надевая рюкзак. Механики и снабженцы снова двинулись наверх. Оставшиеся на 56-ом фермеры смотрели, как длинная колонна проходит мимо. Кабели потянулись вниз, люди стали перешёптываться. Над их головами сливались могучие силы. Скверные намерения объединялись и направлялись к чему-то поистину ужасному. И любой, имеющий глаза и уши, мог сказать: грядёт какая-то расплата. Для Лукаса не прозвучало ни предупреждения, ни обратного отчёта. Часы молчаливого ожидания и мучительной неизвестности. Резко сменились насилием. Хотя его и предупреждали, чтобы готовился к худшему, Лукасу показалось, что такое долгое ожидание лишь сделало событие внезапнее. Двойные двери 34-го этажа взорвались, стальные листы завернулись внутрь как бумажные. От резкого грохота Лукас подскочил, рука соскользнула с приклада винтовки. Рядом загрохотала стрельба. Бобби Милнер палил в никуда и вопил от страха, а может, от возбуждения. Синс что-то орал, перекрывая этот грохот. Когда шум смолк, сквозь дым пролетел какой-то предмет, похожий на жестяную коробку, и упал возле барьера с турникетом. Жуткая пауза, и по ушам ударил ещё один взрыв. Лукас едва не выронил винтовку. Дым возле барьера не смог полностью скрыть кровавую бойню. Куски тел людей, которых Лукас знал, разлетелись по вестибюлю IT. А те, кто метнул бомбу, бросились в атаку быстрее, чем он успел оценить обстановку или испугаться, что следующий взрыв произойдёт уже перед ним. Винтовка рядом рявкнула снова. И на этот раз Стимс не кричал. Теперь к нему присоединилось несколько других стволов, и те, кто пытался перебраться через завалы стульев, падали. Их тела вздрагивали, как будто их дёргали за невидимые ниточки, и после таких ударов вылетали красные струйки. В дверь ворвалась новая группа. Огромный мужчина что-то басовито взревел. Всё происходило чрезвычайно медленно. Лукас видел, как у мужчины открылся рот, из лохматой бороды вырывался крик, такой грудной клетки хватило бы на двоих. У пояса он держал винтовку. Он выстрелил по обломкам барьера. Лукас увидел, как Пётр Биллинг, скрутонувшись, упал и схватился за плечо. Из оконной рамы перед Лукасом вылетели осколки стекла, когда из за стола для совещаний начали стрелять один за другим несколько стволов. Разбитое окно теперь казалось ерундой. Град пуль поразил великана внезапно. Стрелки в конференц-зале выступили фланговой атакой. Великан содрогнулся, когда несколько пуль угадили в него. Но несмотря на это, он, переломив винтовку, пытался перезарядить её, заталкивая в патронник блестящий патрон. Винтовки обороняющихся стремительно выпускали пули. Посковые крючки уже были нажаты, а пружины и порох делали остальное. Великан всё возился со своей винтовкой, но так и не перезарядил её. Он рухнул на стулья, разметав их по полу. В дверях появилась другая фигура миниатюрная женщина. Лукас смотрел на неё поверх ствола, видел, как она повернулась и взглянула прямо на него. Дым после взрыва плыл в её сторону. Седые волосы разметались по плечам, как будто дым был частью женщины. Он видел её глаза. Лукас ещё ни разу не выстрелил, а лишь наблюдал с отвисшей челюстью, как разворачивается бой. Женщина откинула руку и собралась бросить что-то в его сторону. Лукас нажал на спусковой крючок. Винтовка изрыгнула огонь и дёрнулась. Из-за тот долгий и жуткий момент, пока пуля летела через комнату, он понял, что это всего лишь старая женщина, которая что-то держит — бомбу. Удар пули развернул ее, грудь расцвела красным. Предмет упал и после еще одной страшной паузы, когда в дверь в опять ярости врывались новые атакующие, бомба взорвалась, разметав стулья. и оказавшихся рядом людей. Лукас рыдал, пока вторая волна бойцов шла в атаку. Рыдал, пока не опустил первый магазин, рыдал, пока доставал запасной и вставлял его в винтовку, ощущая горькую соль на губах, когда передернул затвор и выпустил ещё одну струю металла, намного более прочного и быстрого, чем плоть, в которую тот попадал.